Герасим молча разложил припас, вскрыл банки, нарезал хлеб, сало, лук, сполоснул кружки и развинтил урожай. В истерику ученика не вмешивался, видимо, не в первый раз. Приходилось ранее созерцать нечто подобное. — он, он на муму был похож, — да весь слезами прошептал Сергей. — в бинокль нормально, вроде он вы... — Ага. Герасим прогулялся до входа, запер дверь на щеколду, вернулся к столу. На муму, такой же волосатый и толстый. <мирает> у прежнего взрыднул Сергей. — Салага! ух, <мирает> ух, Совсем салага! <он> — сказал брат. ух. <мирает> Минут пять стены котельной сотрясали горестные стенания и сопельные всчмоки. Безутешного диверсантыша. Быстро взять себя в руки как-то не получалось. Парня нашего трясло и водило по топчану, словно дрель на малых оборотах, с безнадежно тупым сверлом, да еще и в руках пьяного неумелого работника. Все люди, братья, сообщил Герасим, терпеливо выждав, когда всхлипы стали стихать. Я, конечно, в этом деле тупой. Но, помнится, был такой брат, Каин. Каин? Ага, был. Был. Сергей примолк, достал платок, стал шумно сморкаться. Но г -г -г это же ведь притча, библейский сюжет. Ни хрена, но не сюжет, уверенно возразил гарасим Это по жизни так. Все мы братья. И все равно. Мочили, мочим и будем мочить друг друга. Это в натуре человечий. За двадцатый век на всей земле в войнах укокошили более 150 миллионов человек. Ты прикинь! Так это за век? Сергей прерывисто вздохнул. И по всей планете? Так это же 150 миллионов! Это же... Население целой России, прикинь, взяли и укокошили. Ладно, давай, мойся и за стол. Сергей поплескался у гидранта, утерся чистым солдатским полотенцем и покаялся. Я, слюнчай, раздался, как барышня. Ты, мужик, покачал головой Герасим, три часа держался, вел себя как надо, ты, молоток. «Садись, молоток!» «Что-то я раньше не замечал за тобой», — Сергей указал глазами на водку. «А я за тобой», — Герасим разлил водку полуженным армейским кружкам, себе немного, гостю почти половину. «Думаешь, стоит?» Сергей с сомнением взял кружку, понюхал, непроизвольно поморщился. «Что тут думать?» «Дураку, ясно, надо. Ну, раз надо, давай. За что?» «За тебя!» Герасим негромко стукнул своей кружкой обор посудины Сергея. «С боевым крещением, брат!» Московские СМИ на это происшествие реагировали примерно одинаково. Сотрудники правоохранительных органов считают, что акция была тщательно подготовлена. Нет никаких сомнений, что киллеры – профессионалы высочайшего класса. Как и следовало ожидать, розыск преступников по горячим следам оказался безрезультатным. В графе «Нераскрытые преступления» еще одна жирная запись. «Похоже, у наших славных правоохранительных органов становится доброй традицией беспомощно разводить руками». после очередного заказного убийства. И в чем тут высочайший класс, недоумевал Сергей, катнул гранатку по аллее, выпустил магазин, забрал деньги и свободен. Либеральный интернет, как обычно, слегка подискутировал на заданную тему, сомневаясь в предложенных официальных версиях. Война кланов... Белая стрела снова на тропе войны? Наши бородки обиделись на чеченцев? И в таком духе три десятка предположений, со всех сторон обложенных вескими аргументами специалистов в области слухов. И везде почему-то по три вопросительных знака. Наверное, для тех, кто в танке, чтобы сразу прониклись всей остротой и серьезностью проблемы. Гипотеза насчет войны кланов заставила Сергея надолго задуматься. «Какая неожиданная и интересная идея! Правильно говорят великие мира всего. Нужно почаще прислушиваться к мнению народа. Иногда такое можно почерпнуть. Волосы дыбом становятся. И на голове тоже». Была и другая оценка произошедшего. Один из авторитетнейших руководителей чеченской диаспоры Рустам Алихверов заявил, что любой, кто предоставит достоверную информацию об убийцах, может рассчитывать на щедрое вознаграждение. Сумма вознаграждения указывалась — 200 тысяч долларов. Тут же теснился целый выводок телефонов, по которым могли звонить потенциальные информаторы. Кроме того, дополнительно сообщалось. что любому оперуполномоченному следователю или иному сотруднику правоохранительных органов, который в порядке исполнения служебного долга первым вычислит злобных налетчиков, будет мгновенно выплачена премия 100 тысяч долларов. Таким образом, хозяин Мэдисон Кавказской отреагировал на гибель младшего брата. Похищенные... С места происшествия деньги, кстати, нигде не упоминались. Значит, неправильные денежки, отметил Сергей. Положительный момент. Деньги пересчитал на второй день. Объем добычи составил 62 тысячи долларов и около полумиллиона рублей. В итоге, без малого 80 штук баксов. Это что, выручка за один день? Удивился Сергей. А если это норма, получается, что за месяц больше двух лимонов зелеными выходит? Вот это вы, ребята, устроились. Понятное дело, обратно в родные горы вас трактором не затащить. Объявленные гонорары Сергей особо не беспокоили. Свидетелей, способных дать полезные показания, нет. А сотрудников правоохранительных органов хотя бы отдаленно напоминающих Шерлока Холмса, в природе не существует. Все эти напоминающие давно устроились в более приличных местах, где лучше платят. Насчет Герасима, который был в курсе, Сергей почему-то не беспокоился. И тот факт, что для инвалида 200 тысяч целое состояние, его совершенно не волновал. За полгода тесного общения юноша достаточно хорошо изучил молодого ветерана малых войн и был в нем уверен. И сдать Сергея Чеченом Герасим не может. Это настолько противоестественно для его личных установок, что о таком варианте даже и говорить не стоит. Про чеченского парнишку, величавшего своего убийцу братом, старался не думать. Гнал от тебя это чамящее воспоминание, как жуткое наваждение. В этом плане слегка помог Герасим, который никакой хитрой цели психопрофилактического порядка не ставил, а просто высказал свое личное воззрение. «Понятно, враг контужен, ползет, беззащитен, кровь там и все такое прочее. А если враг совсем молодой, тогда вообще...» Усугубляет, блин. Ну, а когда ты связан, ранен, Сидишь над ямой, которую только что сам вырыл, А этот враг, пацан 16 лет, Щелится в ухом мылки и целит тебе в башку. Он в этот миг на муму не похож? На момент высказывания всей незамысловатой сентенции Сергей был пьян в жуть. Прецедент, между прочим, такого с ним ранее никогда не случалось. Однако высказывание запомнил, ухватился за него как за некое божественное откровение и частенько потом повторял про себя. Хотелось как-то реабилитироваться перед собой светлым и чистым борцом за правое дело, в шкуре грязного убийцы, беззащитных юношей было Как-то того, некомфортно, что ли.